Глава вторая Вон стал быть как Хмыкнув, тряхнул головой Гаврила И принялся набивать трубку душистым табаком Не сказать, что он дымил нещадно Но под настроение выкурить трубочку любил Ну или вот так, когда нужно было собраться в кучку Новость, вываленная им на голову, рядовой никак не назвать. Так-то предварительно они обо всем узнали из газет, благо Анастасия почитывает прессу с завидной регулярностью. Но это их не больно-то и расстроило. Гаврила даже как-то приосанился и выдал друзьям-знакомым, мол, он не промах, знает, кому служить. А то, что княжич не схотел вешать себе ермо на шею, так это понятно. Он ведь всю жизнь мечтал об аэропланах а его вместо этого на стол править. Вот и подался, во и вслед за своей мечтой. И уже успел завоевать какой-никакой авторитет. Пока не как пилот, но лиха беда начала. Он всем еще покажет. Потому как если к делу с любовью, оно не может не спориться. С девушкой как-то непонятно. Известие о моем прошлом она восприняла вроде бы и ровно, и в то же время ходит сама не своя, как в воду опущенная». А еще малость испуганная, что ли. С чего бы ей пугаться, коль скоро подробности я озвучил только сейчас. Рассказал я им, разумеется, не все, а отредактированную версию. Вот уж о чем не собирался говорить никому, так это о том, что точно знаю, кто стоит за гибелью моей семьи. Сейчас-то на меня косятся и фыркают, но далеко не все. И дворяне в том числе. Многие, молодые и горячие, вообще воспринимают меня как образец для подражания плюнул на все и пошел вслед за своей мечтой, за жизнью полной приключений. Но стоит узнать о моем фактическом бегстве, как из кумира я тут же превращусь в презренную тварь. Словом, от любви до ненависти один шаг. Но мнение горячих мальчишек меня интересовало мало, как, впрочем, и Анастасии. Для меня она просто проходящая мимо, не одна, так другая. Мой прежний небогатый опыт показывает, что в случае необходимости я вполне смогу обойтись и без штурмана. Во всяком случае, на первых порах. А вот опытный бортмех – это совсем другое дело. Паровики, как я уже не раз говорил, требуют систематического ухода. Конечно, можно обслуживать машины и в мастерских гильдии, или в порту, но тут опять же, кто его знает, какой уровень у тех спецов. «К тому же есть еще и поломки с вынужденными посадками в какой-нибудь глуши». «Ну, я всяко-разно с тобой, Федор Максимович. Хочет тебя порешить твой дядюшка, аль нет, это только твои догадки. А я поди и так каждый раз башкой рискую». Пыхнув терпким табачным дымом, произнес здоровяк. «Подумай, Гаврила, у тебя ведь семья». «А я подумал, ты не сомневайся». «И что вы собираетесь предпринять, Федор Максимович?» «Поинтересовалась Анастасия». Пока стану кочевать, чередовать рейсы гильдии с порожними скачками, сбивая со следа возможных преследователей. Да хоть в кругосветку отправлюсь. Гильдия раскинула свои щупальца по всему миру. А то можно и сторонними рейсами подрабатывать, ну и думать, как обезопасить себя в дальнейшем. Вообще-то мне следовало поступить так с самого начала, а обзавестись документами через тот же криминал». «Найти меня за бугром, да еще и при кочующем образе жизни, было бы весьма проблематично. Но, как я уже говорил, я не ожидал подобного проворства от местных соскорей, А потому мое обнаружение было бы только делом времени. Опять же, разговор с дядюшкой под лжекамнем должен был показать ему всю искренность моих намерений. Но, похоже, все напрасно». «А если вы все это сами себе напридумывали?» – спросила Анастасия. «Может и так», – пожал я плечами. «Но лучше подстраховаться, чем после изумляться. И потом, в крайнем случае, мир посмотрю. Все в плюсе». «Вообще-то убегать и прятаться от проблем – это самая настоящая глупость. Если они реально есть, то непременно догонят. Так что вариантов два – либо купировать проблему, либо стать настолько сильным, чтобы до тебя не могли дотянуться. И в обоих случаях нужны деньги». «Я знал, откуда их взять». Оставалось найти тихий уголок, где можно было бы устроиться без опаски. «Хотя бы на какое-то время. Ну и, конечно же, иметь возможность летать. Ну нравилось мне ощущение полета, и я не видел смысла отказывать себе в этом». «Понятно. Тогда я тоже с вами», — решительно произнесла Анастасия. «Уверены?» «Гаврила Степанович прав. Ваше умозаключение еще ничего не значит. Мне нужна практика, а вы затеяли самую настоящую кругосветку». Я промолчу о том, что это само по себе интересно, так еще и практика получится разносторонней. Да мне за такую возможность цепляться обеими руками нужно. Разумеется, если я вас устраиваю как штурман. Пока устраиваете. А как там оно будет дальше, время покажет. Федор Максимович, а как же мои? Мне что ж, деньги в машне с собой носить? Спохватился Гаврила. Зачем же? Представительство русского банка есть по всему свету. Оформишь доверенность жене на использование твоего счета и всех дел? И когда вылетаем? Пару дней на то, чтобы утрясти все вопросы, а тогда уж можно будет подумать и о первом рейсе. Ладно, пойду свою обрадую. Вновь впустив облако табачного дыма, поднялся Гаврила. При этом протест никак не дал о себе знать. Ни скрипа, ни треска, вообще ничего. Словно и нет его. Вот что значит хорошее изделие при должном уходе. Полночи занимался шлифовкой сапфиров, успев огранить три камня по десятку карат. С учетом их чистоты и того, что об искусственных тут пока не знают, в общем, получается порядка 14 тысяч. Конечно, при реализации выйдет на треть меньше, но все равно очень даже прилично. А когда все же найду место, где смогу заняться этим вопросом более плотно, дела его все выправятся. На утро отправился в паспортный стол, чтобы закрыть вопросы со сменой документов. Времени это заняло немного, затем забежал в банк и, наконец, в гильдию, дабы привести дела в надлежащий вид. Здесь на меня бросали любопытные взгляды, но заговорить никто не пытался. Я ведь ни с кем и не общался-то толком. Помощница кадровика Таничева пыталась со мной заигрывать, изображая из себя скромницу. Я подумал было, а почему бы и нет? Но потом махнул на это дело не в юноше бледный с обзором горящим, у которого все мысли только вокруг этого и крутятся. Затем направился в амулетную лавку Абрамова. Коль скоро мне теперь нет необходимости обосновывать свои доходы, пришла пора закрыть вопрос с кредитом. По-хорошему, оно, конечно, лучше эти деньги вложить в какое-нибудь предприятие, но у меня нет должных знакомств, и в этом мире я еще плохо ориентируюсь. Можно было бы заняться самому, как я это делал прежде, Вот только для этого нужно осесть, чего мне делать ни в коем случае и не рекомендовалось. Как уже говорил, я не имел возможности даже обработать имеющиеся у меня запасы сапфиров и рубинов. «Здравствуйте, Федор Максимович!» С открытой улыбкой приветствовал меня хозяин лавки. «Здравствуйте, Марсиан Ярославович!» Поздоровался я в ответ. «С чем пожаловали? Если опять желаете предложить мне амулеты, то я не вижу причин для отказа». «Читаете, стал быть, газета, хмыкнул я. «Ну, для чего то же меня обучали в школе грамоте?» «Так отчего этим не воспользоваться?» — развел руками купец. «Я по поводу кредита». «А что с ним не так?» «Хочу закрыть этот вопрос». «А куда вам спешить?» «Гасится и гасится. А так придется вывалить банку сразу весьма крупную сумму, которую можно вложить во что-то дельное». На данный момент мне куда предпочтительнее все же избавиться от кредита и получить свободные средства. И как скоро вы желаете закрыть этот вопрос? Сегодня. О, как! искренне удивился Абрамов. Увы, но я серьезно ограничен по времени. А давайте так, молодой человек. Вы ведь пока внесли только четверть стоимости Альбатроса. Минус от сотни вашего залога и получаем на выходе 77 пятьсот рублей. «Мы сейчас же отправляемся в банк, где переоформляем ваш кредит на меня. Я перевожу на ваш счет означенную сумму, и все довольны». «Понятно. Похоже, Абрамов уже нашел покупателя на мой бриллиант. Но сделка пока только в процессе, а свободных денег у него не хватает. Согласно же нашего договора, в случае невозможности выплаты всей суммы, он должен вернуть мне амулет». На этой сделке он уже заработал чуть больше трех и если он ее завершит, она принесет еще порядка 25. За минусом банковского процента за кредит, разумеется, чуть меньше. Но все одно выгода ощутима, и отказываться от столь существенной прибыли попросту глупо. Тем более, что от него требуется лишь немного телодвижений. У меня, конечно, остаются еще амулеты общей стоимостью порядка семидесяти тысяч. Только марсиану Ярославовичу они сейчас не по карману. И, к слову, в немалой степени как раз моими стараниями. Его лавка однозначно имеет не один миллион годового оборота, а прямо сейчас в ней товара не меньше, чем на десяток. Только я изрядно так выбрал у него оборотные средства, а он не может себе позволить обнулить свой счет. Но и средств, оказавшихся в моем распоряжении, вполне достаточно, чтобы при случае вложиться в какое-нибудь предприятие. Хотя, безусловно, от амулетов желательно избавиться». В случае необходимости получить доступ к деньгам на счете я смогу, находясь за тысячи верст. А вот к камням в ячейке уже не получится. Таскать же их с собой глупо. Значит, придется навестить другие лавки. Я согласен на переоформление кредита, Мартьян Ярославович. И еще, Федор Максимович. Предлагаю выкупить у вас ваши амулеты под обязательство внести деньги на ваш счет в течение месяца. Хм... «За оставшиеся два бриллианта и топазы там получится серьезная сумма, порядка семидесяти тысяч». «Отсрочка в месяц или возврат амулетов с компенсацией по сто рублей за каждый». Тут же дополнил он свое предложение. «А что вы скажете, если я захочу приобрести у вас зарядник на сотню карат? Найдется у вас такой товар?» «Топаз в 106,4 карата на сумму восемьдесят четыре рублей». Утвердительно кивнул купец, с трудом сдерживая удовлетворение. «Отлично!» – выкладывая на стеклянный прилавок малахитовую шкатулку с амулетами, произнес я. «Еще три я потратил на покупку комплекта из четырех разговорников в два карата каждый. В принципе, мне хватило бы и трех, но меньше не было. Так что получилось на вырост. Дорого, не без того, но связь того стоит». По совокупности сделки Абрамову оставалось перевести мне на счет 57 023 рубля 75 копеек. Как по мне, так удачный день. Покончив с переоформлением кредита и пополнением счета, я прошелся по заказам и оплатил их доставку домой. Пора заняться переснаряжением патронов. Впрочем, я это поручу Гавриле. Пусть трудится. Все оснарядить ему, конечно, не успеть но сколько ты изготовит, а там заберем с собой, изыщем время и закончим. После обеда направился в царское присутствие, каковое представляло трон и имелось во всех стольных городах. Там я уплатил единый налог и получил грамоту купца Третьей гильдии. необычную, а особую, позволяющую только один род деятельности – подзарядку амулетов силой. Как уже говорилось, амулетные лавки тяготеют к стольным градам с источниками силы, но амулетами пользуются повсюду, и каждый раз кататься за подзарядкой в княжеские столицы весьма проблематично. Поэтому появилась особая каста купцов, представлявших именно эту услугу. Этим можно было заниматься параллельно основному занятию, потому как, пусть услуга и востребованная, тем не менее в очереди желающие не стоят. Княжья грамота стоила дешевле, но позволяла покупать силу по льготной цене только в конкретном месте. Царская обходилась значительно дороже, но теперь уже можно было напитывать зарядники по всему русскому царству. Что меня устраивало куда больше. Настя осмотрела комнату флигеля, не забыла ли чего. Взгляд задержался на половице, под которой она устроила тайник, сложив туда дневники учителя. Для нее они представляли значительную ценность. Изучая их... А не машинально копируя в спешном порядке, она могла серьезно продвинуться в собственном развитии, следуя не по целине, а торной дорогой, избегая ошибок, допущенных ее наставником, шаг за шагом познавая природу силы. Несмотря на то, что одаренные создали свою гильдию целителей, противоречия между ними куда больше, чем общего. Они вынуждены кое-чем делиться, дабы и самим иметь доступ к чужим наработкам. Однако при этом куда больше скрывают, чем делают достоянием остальных. Как результат, познание природы силы идет медленно, как ползущая улитка. Быть может, кто-то из целителей и долгожителей и углубился в этом плане много дальше остальных, но говорить об этом не спешит. Увлекшись силой, они вовсе не лишены тщеславия и, понимая, что их век когда-нибудь закончится, стремятся обзавестись учениками. Они помогают им на пути развития, а затем передают свои знания, опыт и, наконец, делают их наследниками и продолжателями своего дела. Вот только одаренные весьма редко встречаются среди людей. Каких-то 200 лет назад их и вовсе преследовали как слуг сатаны. Конечно, они гораздо сильнее обычного человека, даже если тот обзавелся такими костылями взаимодействия силой, как амулеты. Но если убить тебя желает не один, и настроены они решительно, тебе не выстоять, ибо запасы вместилища не бесконечны. Те из одаренных, кто возомнил, что может сам править, погибали куда быстрее прятавшихся и познававших силу в тайне. Знать и не думала уступать свою власть, без тени сомнений и жалости уничтожая зарвавшихся адептов силы потому они предпочитали сидеть в самых дальних углах, зарабатывая себе на хлеб насущным целительством. Ситуация начала резко меняться с появлением амулетов. Теперь одаренным было, что предложить сильным мира сего в обмен на безопасность и возможность безопасности заниматься своим делом. Как результат, при княжеских и боярских дворах появились целители. Так уж вышло, что князь Кувандыкский – стал обладателем технологии получения дешевого алюминия в товарных количествах. Ценность этого металла переоценить сложно. Это многомиллионные доходы. Причем в достаточно бедном Оренбургском Великом Княжестве, где, по сути, все держалось на источнике силы. Новое производство серьезно увеличило бы доходы в казну. Вне всякого сомнения, великий князь Оренбургский подвинул бы одного из своих князей, завладев этой золотой жилой. Туровский же не желал отдавать свое, а потому задумал отложиться, став удельным князем, для чего собирался заручиться поддержкой царя. Учитель сделал ставку на победу Туровского. Он понимал, что тот на этом не успокоится, и, набрав с помощью денег силу, постарается занять великокняжеский стол. И опять, не без помощи государя, благо по законам русского царства право на это он имел – так как по крови являлся дальним родственником Рюриковичей. Интерес наставника Анастасии был в получении доступа к источнику силы. То, к чему стремились все одаренные, но не у всех была такая возможность. А еще стоило попытаться завладеть дневниками великокняжеского целителя. Ценность подобных записей для одаренных переоценить невозможно. Однако все пошло наперекосяк, У самого Ореха Василу, может, было и не так много для стремительного подавления восстания, но ему помогли соратники по партии. Царь не поддержал Туровского. Не прошло и месяца, как с восстанием было покончено, а ее учитель погиб. Настя прочитала об этом в газетах за день до возвращения Горина. «Теперь она осталась одна». И если по ее следу уже идут ищейки, то самое лучшее, что она могла придумать, это присоединиться к Федору Максимовичу. Тот и сам будет в бегах, а значит все время на стороже, старательно запутывая след. Ей даже делать ничего не нужно, просто находиться рядом. Из дневников учителя она забрала с собой только необходимый на данном этапе для собственного развития. Три последних, которые так и не успела скопировать, и самые важные, она поместила на хранение в банковскую ячейку. Остальным предстояло дожидаться ее возвращения в тайнике. Настя подхватила свой чемодан и вышла из флигеля. Заперла дверь, на прощание помахала ручкой Антонине Прохоровне и легко сбежала с крыльца к поджидающему их такси. Горин был уже там. Гаврила Степанович поцеловал жену, обнял дочь, Потрепал вихры Витьки, присел и обнял сына шести и дочь десяти лет, после чего двинулся к калитке. Каких-то 15 минут и локомобиль домчал их до порта, где уже ожидали представители с грузом и вездесущие грузчики, готовые за скромную плату избавить экипаж от необходимости возиться с погрузкой или разгрузкой. Остается только показать, куда именно и как размещать груз». Эта почетная обязанность традиционно ложилась на плечи штурмана. Но, учитывая ее неопытность, за ней, в свою очередь, присматривал Лужин. При этом он вел себя в высшей степени тактично, указывая на недочеты и поясняя кое-какие тонкости так тихо, чтобы никто из посторонних не слышал. «Спасибо, Гаврила Степанович!» – поблагодарила она его, когда груз, наконец, был закреплен. «Да бросьте, Анастасия Ильинична! Мы же одна команда, как иначе-то?» «Ладно, будет нужда, я вам тоже помогу с машинами». «Вот уж чего не надо. С этим я и сам как-нибудь. А то потом переделывать еще». Гаврила выставил перед собой руки в шутливом протесте. «Так я только ключи подавать буду». Тут же нашлась она с ответом, одарив его озорной улыбкой. «А, это совсем другое дело. Тогда годится». С наигранно важным видом качнул он головой, и они рассмеялись. «Гаврила Степанович, вы меня просто по имени зовите, ладно?» «Ну, тогда и вы меня по батюшке не величайте, а то прям как и не мне говорите». «Договорились». «Настя, вы и тут побудьте, а мне отлучиться нужно. Пока Федор Максимович отметит документы на вылет, я как раз обернусь». «Бегите, конечно. Я поберегу наш альбатрос», — похлопала она по коловрату на бедре. Едва буртмех ушел, как она прошла в грузовой салон, И вооружившись шилом, выковырила из щели пятикаратный топаз. А там и второй, практически близнец первого, но уже из другой щели. Она их почувствовала сразу, как только подошла к самолету. Единственное, ее уровня познания пока недостаточно, чтобы по одним лишь ощущениям определить, какой именно конструкт использован. Этому ей еще предстоит обучиться. Но проявление силы она чувствовала безошибочно если, конечно, амулеты не укрыты под малахитом. Видела она наличие или отсутствие амулетов и на окружающих. Пока не очень далеко, всего-то на расстоянии в десяток шагов. А еще могла в некотором роде определить концентрацию силы. К примеру, у Гаврилы ее было не на один амулет, а у Федора Максимовича ее проявление стало значительно больше прежнего. Значит, и камни стали больше. Настя покатала на ладони два топаза. «Огранка передающего маяка». Пяти карат при кратковременной активации только для корректировки направления и дальности в зависимости от удаления половинок друг от друга может хватить от полугода до года. Отложив в сторону один из них, она сжала в ладони оставшийся и, закрыв глаза, скользнула в легкий транс. Приемник этого маяка находится в центре города. Поменяла амулеты – на этот раз на противоположной окраине Пскова. То есть их пометили две разные группы, и если первая охотится за гореным Демидовым, то вторая должна идти по ее следу. При мысли об этом Настя настороженно оглянулась по сторонам, хотя и находилась в салоне одна. К сожалению, ее чутье пока еще слабое, и она может прощупывать пространство только в радиусе десятка шагов, чего недостаточно даже для проверки всего Альбатроса. Осторожно выглянула из двери, окинув окрестности тревожным взглядом, но ничего подозрительного не обнаружила. Потом успокоила себя тем, что коль скоро к ним подбросили маяки, значит нападать в Пскове точно не собираются. Горин говорил, что дядюшка скорее всего выждет какое-то время, пока не уляжется шум. Ее сейчас хватать тоже еще рано, так как преследователям понадобятся дневники ее учителя. В особенности последние три, а значит она дует на воду. Настя положила камни в свой карман. Лишить их силы для нее не составляло труда. А тогда уж и связь между половинками пропадет. Но к чему раньше времени настораживать преследователей? Тем более, что их маршрут им, судя по всему, известен. Они ведь открыто получали груз. Однако после она непременно обезвредит амулеты. А там можно будет спилить одну из вершин граней обычным напильником, лишив конструкт целостности. После чего камень продать получив за каждый из них рублей по 300, не меньше.